Когда мы в то утро пошли с ним покупать не пальто, он был очень расстроенный. Я делала вид, что ничего не замечаю, но чувствовала, как он время от времени поднимает руку, чтобы смахнуть слезы. Пальто у него не было, зимой он ходил в плаще с подстежкой сквозь и меха. Никогда в жизни Антония не видела я такого истрепанного плаща, как у него. Он стал такой белесый и грязный, как халат у продавца. Но в этот день было не очень холодно, только ужасно скользко. Это ведь было в декабре, за два дня до Нового года. Накануне даже шел дождь, потом подул холодный ветер, и дождь прекратился. Капли так и застыли. Мы давили эти пузыри подметками, и они лопались, как человеческие глаза. Было страшно ступать по человеческим глазам, но мы все шли и шли, а папа иногда так сильно сжимал мне руку, что я вскрикивала от боли. Так мы дошли до центра, там прохожие, слава богу, все уже растоптали, и мы могли идти совершенно спокойно. Папа купил мне синее пальтишко с белым воротником из искусственного меха. У меня никогда не было до этого такого красивого пальто. Продавщица хотела завернуть, но я его тут же надела, а завернули старое. Даже отец повеселел, когда увидел, как оно мне идет. Мы вышли из магазина и заторопились домой. Он опять крепко взял меня за руку и прямо нос задрал от гордости, что идет по улице рядом с дочерью, нарядной как кукла. «Ты, наверное, догадываешься, Антоний, что нос у меня отцовский. Из-за него в школе меня прозвали Диди, малайский медведь. Я не сердился. Не знаю, видел ли ты на картинках малайского медвежонка. Они такие смешные, носишки у них похожи на хоботы, только черные-черные и блестят». «Так вот, мы с папой шли по тротуару, он крепко держал меня за руку. На тротуарах было полно народу, все что-то тащили, кто елку, кто детские игрушки». А мы никогда не покупали елки. Меня водили на елку в то учреждение, где работал отец. Ну что это за елка, которой полюбоваться не успеешь, как является пьяный Дед Мороз приклеенным носом и дарит тебе деревянного коня? А зачем мне деревянный конь? Я его сразу же менял на книжку. Кто не захочет поменять книжку на коня? Но тогда я не думал ни о какой елке, даже не попросил у папы купить какую-нибудь книгу, хотя мне так хотелось. Тогда я была рада этому проклятому пальто, из-за которого приключились все беды в моей жизни. Плохо было то, что пока мы шли, папа опять приуныл. Сначала я почувствовала что рука его обмякла и стала влажной, потом он совсем отпустил мою руку. Это его и погубило. Я не видела его глаз, но чувствовал, что он опять смотрит перед собой невидящим взглядом. Я и раньше замечала, что он ходит по улицам, ничего не видя, как слепой. Мы прошли через городской сад и зашагали по улице Ивана Вазова. На углу улицы Раковского мы собрались переходить, но папа остановился перед сугробом у тротуара. Поколебался немножко, но все же перепрыгнул через него. Обо мне он совсем позабыл. И сделал всего один шаг на мостовое, нерешительно так вспоминал, видно, не оставила ли он чего позади себя, а я стоял со сверстком в руке. И в этот самый миг на него налетела машина. «Хоть сто жизней проживу, Антоний, а эта картина все будет стоять у меня перед глазами, будто это случилось вчера. Она мне так врезалась в память, что ничем ее не сотрешь. Когда я была сильно больна, этот кошмар все время преследовал меня, даже если наступало просветление. Я все еще не могу отделаться от него, никак не могу, иначе не стала бы об этом рассказывать расстраивать тебя. Я сейчас отчетливо вижу эту машину, зеленую, нарядную, сверкающими фарами. Она мчалась с дикой скоростью и подбросила так, что он, раскинув руки, упал на капот, а машина пронеслась еще несколько метров и остановилась, как вкопанная. Папа по инерции полетел вперед. Мне показалось, что он летит целую вечность. Время словно остановилось. Руки и ноги у него были раскинуты. Голова свешивалась вниз, я ясно видела белую плешь на темени. Потом он грохнулся тротуар, Голова его раскололась, как яйцо. Я не упала в обморок, не отвела взгляд, достыла, отцепенев от ужаса, и смотрела, смотрела. Отовсюду набежали люди. Из машины вылез убийца. Это был совсем еще молодой парень, но лицо у него было все в морщинах, как у старухи. Кто-то пытался поднять отца, но большинство сгрудилось вокруг парня. Один схватил его за ворот, другой кулаком ударил по шее, и они словно озверели. Парень дергался, как тряпичная кукла. Потом он бросился на грязный асфальт, рвал на себе волосы и выл, но я чувствовал, что он притворяется. Люди брезгливо отворачивались, многие мрачно проходили мимо. За все это время я не шелохнулась. Отца положили в одну из проезжавших машин, я видел его разбитую голову, знал, что он мертв. Но никто не замечал меня, никто не догадывался, что я была вместе с ним. Милиционер увел парня, толпа постепенно разошлась. Только там, где упал отец, краснело небольшое пятно. Наконец я сдвинулась с места, перешла как во сне страшную улицу, поплевать домой. Но как не была я потрясена и убита горем, я не ни на них не забывала, что на мне новое пальто. Брела, как мертвец в новом пальто, шаг за шагом, еле передвигая ноги. Не помню, как я вернулась домой, что сказала маме. Помню только, что лицо у нее стало белое, как мука, но глаза были совсем пустые. Не было в них ни горе ни рад ничего, кроме пустоты. Потом я кинулась на кухню, упала на пол, не успев добежать до умывальника, и меня начало рвать чем-то отвратительно зеленым, желчью. Мне до смерти хотелось пороть мягкий мамин живот, чтобы оттуда полилась вся гадость, что скопилось у нее внутри. Мне так страшно хотелось этого, что у меня даже губы потрескались. Вот что такое человек Антоний, не думая о нем лучше, чем он вес.